Глава 7. Ноябрь На четвертом круге Андрей выдохся и пошел, тяжело дыша. Вокруг было пустынно и удивительно тихо. Лес готовился к зимнему сну, обнаженные деревья стояли коричневыми стенами, и их мокрые от ночного дождя ветки впервались в серое, хмурое низкое небо. Часы проинформировали Порохова, что он сделал сорокатысячный шаг, и мужчина заодно посмотрел, сколько сейчас времени. Половина десятого утра, пора заканчивать. Только надо добраться до машины и оттуда до дома, в душ и на работу. Бегать он начал всего неделю назад, по настоятельной просьбе Игоря. Ну как просьбе? Скорее Андрея поставили перед фактом, что нужно и он тем же вечером заехал, купил удобные кроссовки и обзавелся новомодными часами с трекером пройденных шагов и расстояния. Часы у него, правда, сходили с ума или считали, что он сачкует. Скорости, которую Порохов мог развивать, и его выносливости, позавидовали бы многие профи. Уже седьмой день Андрей проверял собственные способности и сегодня даже нацепил холтер, чтобы потом изучить собственную кардиограмму. Несколько дней назад сдал кровь, и сегодня должны были прийти результаты. Сдавал не в своем городе даже так, на всякий случай. К вопросу изучения обновленного себя Порохов подошел со свойственной въедливостью и педантичностью, которая не раз помогала в учебе и в работе. Но раньше представить себе, что он может вот просто так пробежать около 30 километров и только тогда запыхаться он не мог. Максимальную скорость при этом он замерял вчера, на стометровке поставил мировой рекорд, некоторое время бездумно смотрел на секундомер и глупо ухмылялся. В школе, помнится, по бегу у него никогда не стояло ничего выше тройки. В салон машины встретил Андрей привычным легким запахом, и он чуть нахмурился. Запах напомнил о сирене. А сирена не так давно улетел в другую квартиру, чтобы забрать оттуда какие-то нужные вещи. С одной стороны, оставшись в одиночестве и войдя в более привычную колею, Андрей задумался о том, насколько резко, внезапно и неожиданно изменилась его жизнь после той встречи и той ночи разговоров обо всем. Это пугало и настораживало. С другой, с Ларнисом ему было хорошо, и удивительное чувство кого-то понимающего и думающего на одной волне рядом пьянило не хуже пошлой влюбленности. Но так как Порохов не любил чувства опьянения, то он с радостью ухватился за несколько дней одиночества. И тщательный анализ ситуации, собственных чувств и ощущений себя без сирены привел мужчину к мысли, что никакого намеренного очарования со стороны Ларниса не было, хотя именно его поначалу и предполагал Князев, когда остался с Андреем наедине и завел серьезный разговор по поводу тренировок. Да и с другой стороны, общение и дружба оказались настолько легкими и необременяющими, что было бы глупо отказываться от них. И зачем? Андрей достал с заднего сиденья небольшое полотенце, вытерся как следует, потом прикинул по времени и решил, что душ ему проще будет принять уже в больнице и там же переодеться. Зато можно будет сэкономленное время потратить на завтрак». Тем более, что организм вроде бы наконец-то определился со своими требованиями, и мужчине хоть и пришлось увеличить порции еды примерно в два раза, но теперь хотя бы он точно знал, что да, в два, а не в полтора -3 три, в зависимости от настроения желудка. Если Игорю он еще был готов позволить собой командовать, то желудку не очень. Андрей завел двигатель, глянул на пропущенное сообщение, вздохнул еще была Ника. Ника недолго думала над вопросом, подвергать ли ей свою жизнь опасности, и Порохов был уверен, что львиная доля согласия была из-за Ларниса. И ведь никто этой рыжей девчонке не говорил, что она не сможет заниматься сиреной, если не будет зрячей. Даже вроде наоборот, Ларнис упомянул, что его приглашение в силе, вне зависимости от ее решения, но... А может, это просто была молодая жажда авантюризма и приключений? Возможность нырнуть в другую, почти что сказочную, ну и что, что сказка страшная, жизнь? Порохов не мог бы ее осуждать и не стал ее осуждать, но он раньше никогда и никого не учил. Его так и не смогли заманить в родной мединститут, читать лекции, а тут все равно придется пробоваться в роли преподавателя». Андрей пытался себя утешить тем, что, возможно, кто-то из команды справится с этим эффективнее и правильнее, но перекидывать свои обязанности на кого-то другого сразу считал неправильным. И, разумеется, главным вопросом и поводом для терзаний, иногда, когда не был сильно занят, оставалась Дина. Потому что Дина с того момента на связь не выходила, не отвечала ни на сообщения, ни на письма, ни на звонки. Дома ее тоже не было и не появлялось. Князев оперативно установил слежку за квартиры и даже инициировал аккуратный обыск, который, впрочем, ничего не дал. Явно Дина собиралась не в спешке, и все, что удалось найти, это отпечатки пальцев ее и неизвестного мужчины. Игорь уже даже успел запустить парочку в негласный международный розыск, но результатов пока тоже не было. Андрею не понравилось происходящее. Он считал где-то в глубине души, что Дину не надо выслеживать как опасного преступника. Но не спорил, потому что прекрасно видел, что Дина натворила не так давно. Разумеется, точных доказательств по-прежнему не было, но все косвенные указывали на правоту Игоря и команды. Еще Андрею очень хотелось выловить черного и задать пару вопросов, Но тот не появлялся, а телефон, с которого он когда-то звонил Порохову, был выключен. Мужчина остановил машину на стоянке и упер селбом в руль. Ощущение затишья перед бурей захватывало его все сильнее и ярче. Оно нарастало с того момента, как он узнал, что Дину действительно обхаживает та самая сущность и грозило вот-вот затопить его полностью. С этим нужно было что-то сделать. Подавить, обсудить с кем-то, не обращать внимания. Обычно Порохов прекрасно знал, что ему делать с эмоциями, а тут все было слишком сильно и непредсказуемо. Резкий телефонный звонок заставил Андрея вздрогнуть, и он покосился на экран, принял вызов. «Да, Марина». «Привет. Вот вспомнила про тебя недавно случай, один обсуждали, и решила спросить, как дела». Голос у психиатра был спокойный, расслабленный, чуточку веселый, и Андрей выдохнул. Он как-то в последнее время подозрительно относился ко всем внезапным звонкам. «Хорошо все, ложная тревога тогда была. Смотался в отпуск, повышаю квалификацию, работаю вот...» — легко ответил Порохов, не соврав ни единым словом. «Не договорил, да, но кто же его обвинит?» «Вот и славно!» «Хочу пригласить тебя на открытие моей собственной клиники. Завтра в 6 начинаем. Сможешь прийти?» «Ого! Свои клиники? Это очень здорово! Сейчас минуту!» «Если есть с кем, можно не одному!» — рассмеялась Марина. А Порохов буквально через трубку почувствовал ее счастье и неосознанно улыбнулся в ответ. «Все-таки такие новости очень хорошие!» «Да, я завтра вечером свободен!» Днем только встречу самолет и потом, как ветер. С кем прийти, подумаю. Тебе нужно для массовки или просто?» Не удержался и съехидничал Порохов. Марина в ответ фыркнула. «На массовку у меня очередь. Знаешь, там много интересного и вкусного планируется, так что... Но ты приходи с кем хочешь. Твои друзья меня не напрягут. Хм. Передашь Лямцеву приглашение или мне ему самой позвонить?» «Я думаю, что лучше тебе позвонить. Ему приятнее будет». «Да, ты прав. Адрес скину тебе в сообщение. Завтра в шесть. Не опаздывай». Трубка замолчала, а Порохов глянул на время и тут же быстро рванул из машины в сторону больницы. Хорошо, что не заехал завтракать. С этими раздумьями и рефлексиями он перестал замечать время. «Нужно решать проблему как можно быстрее». Жаль только, что к Марине по профилю не обратиться. Поймает в клетку и будет изучать феномен. К виду крови привычен каждый врач, и Порохов не был исключением. Даже при том, что некоторые врачи не могли видеть свою кровь, она же своя, почему не на месте, Андрей с интересом исследовал и свое тело. Жаль только, что обычная регенерация тканей не позволяла ему это сделать со скальпелем в руках. Мужчина хмыкнул, отпивая чай из высокой рабочей кружки и задумчиво нашарил в тумбочке у стола нож. Нож был классический, кухонный, маленький, как раз чтобы порезать что-то на обеде или же праздничный торт. Андрей повертел его в руках, протер салфеткой, смоченной в антисептике, потом также протер безымянный палец левой руки и сделал аккуратный надрез. Боль пришла мгновением позже, Но увлеченный хирург не стал обращать на нее внимания. Он чуть растянул края раны, убедился, что она достаточно глубокая, полюбовался на выступившую кровь и тут же положил на рану ватный тампон и заклеил все пластырем. Палец возмущенно пульсировал, немного немея. а Порохов нашел стикер и записал на нем дату, время и пометку. Порезался. Гл-ок-тр-миллиметра-дл-один сантиметр. Глубина около 3 мм, длина 1 см. Не забыть бы теперь проверить. Игорь что-то говорил раньше о другой скорости восстановления, но Порохов только сейчас начал осознавать, что и это можно проверить. И нужно проверить. Хорошо, что показания с Холтера он тоже снимал самостоятельно. Конечно, пришлось раскопать запрятанный в дальний угол конспекты по кардиологии, потратить пару часов сейчас на расшифровку результата он очень удачно вписался между операциями но оно того стоило и правда сила выносливость другой срок жизни а что еще что еще он может добиться упорными тренировками на почту упали результаты анализов и андрей вгляделся в показатели хорошо что они в норме и даже кое-какие завышенные параметры не дадут никому зацепиться за необычность В дверь постучали, и Порохов поднял голову, тем временем, не дожидаясь ответа, вошел главврач, и Андрей удивленно на него посмотрел, встал, протянул руку для приветствия. — Добрый день. Да я мимо проходил. Тебе же Маришка звонила? Звонила, приглашала на презентацию, а больше ничего не говорила. Лямцево огляделся, а потом сел на тахту и вздохнул. Как-то так, что Андрей решил встать и сесть на стул напротив. «Нет. Что случилось, Павел Сергеевич?» «Сманивать тебя будет», — буркнул главврач и посмотрел в глаза Порохову. «Слухи о тебе по городу пошли. К тебе очереди выстраиваются. Вот и она будет предлагать. К ней уйти на должность отделением заводделением». отделением чего?» — глупо и ошарашенно переспросил Андрей. «У нее ж клиника психиатрическая». — Почему психиатрическая не понял Лямцев. — самая обычное, широкого профиля. А — -а -а, Порохов не уточнял у Марины. — Почему-то подумал, что для психиатра своя клиника — это что-то узкопрофильное. — Ошибся, значит. — Пойдешь? — Куда? — К ней? Порохов прикрыл глаза, выдохнул. — Да погодите, Павел Сергеевич, я же от вас это первый раз услышал. Как вообще такое можно решать сходу и... «И вот, хирургии у нас есть, но я тут дотации выбил, финансирование в общем, позвонил куда надо и будем делать еще одно отделение. Будет сосудистой хирургии, а если получится, то и второе отделение сразу запустим, нейрохирургию. И там, и там пусто, как ты понимаешь». Андрей промолчал. Не потому, что ему что-то не нравилось, или наоборот, он укладывал в голове новую информацию. Его хотят перекупить в другую клинику. И ладно бы шутка, но Лямцев шутить не умеет. И если так примчался, мимо проходил, то Марина была убедительна. Но почему ему Марина ничего не сказала? «Погодите, Павел Сергеевич», — повторил Андрей, — «за в отделением, где бы то ни было, это дополнительная нагрузка и обязанности. А я со своей учебой пока едва успеваю и тут, и там быть. Я серьезно». Предложит Марина? Ну, пусть предлагает. Я пока не готов расставаться с этой больницей. Это же карьера, да и финансово. Я в любом случае просто так никуда не сорвусь. Приду к вам обсудить, обсудим. Твердо и спокойно пообещал Порохов и Лямцев кивнул. Договорились. Но я ведь серьезно насчет заводеления нового. Я и так думал тебе это предложить. Там же доучиться да надо на нужную специализацию, попробовал возразить Порохов, но при слове учиться где-то внутри него отозвалось сладкое предвкушение новых знаний, как будто мне сущностями их мало. Да ничего, пока там все оборудуем, успеешь. После ухода Лямцева Андрей задумчиво взлохматил волосы, потер переносицу, машинально убрал мешающий пальцу пластырь и посмотрел на него, очнувшись, потом на руку. Раны не было. Музыка текла тихой рекой, не заглушала разговоры, но и не давала забыть о празднике. Люди, собравшиеся в просторном холле новой частной клиники, что-то негромко обсуждали, изредка подходя к столам с закусками, шампанским и другими напитками. Андрей, приехавший ровно к началу, за полтора часа презентации, уже успел. И перекусить и даже немного устать от общения, тесного костюма, на самом деле костюм был хорош, но после привычных футболок или сорочек, пиджак был неудобен. Марина, главное действующее лицо вечера, красивая и по-деловому суетливая, сегодня являлась звездой вечера. Порохов уже подумывал уехать, только чтобы уехать, надо подойти к Марине и сказать пару слов, попрощаться а женщина была в таком плотном круге врачей, бизнесменов и тех, кого Андрей не узнавал, что операция была обречена на провал с самого начала. Вокруг плясали чужие разговоры, какие-то фразы, и Андрей невольно прислушался, иногда даже понимая, о ком или о чем идет речь, но также легко переключаясь на следующую ситуацию. «Веретенов отказался, Малич отказался, а он согласился. Что говорить, Маринке повезло» а я солености есть не могу, вот вообще, а обожаю их. И потягиваю нить, значит, а там кожа расходится. И не надо, не надо мне тут рассказывать, что только рентген. Хочу машину взять поновее». Мужчина хмыкнул, отпивая сок из бокала, вынырнул из чужих слов и задумчиво оглядел зал. Потом немного прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Ему говорили, что это очень простое заклинание. Не заклинание даже, а направление своей воли и применение ее к воле другого существа. Леона, объяснявшая это Андрею, была непомерно терпелива, а подопытные доберманы прекрасно изображали готовность сделать что угодно. С доберманами тогда получилось. Порохов посмотрел на Марину, очень легко подтолкнул ее желание подойти к нему и тут же отвернулся, когда психиатр вздрогнула и начала искать его взглядом. Прошелся, словно не при делах, и улыбнулся искренне, когда услышал голос Марины рядом. «Андрей, а ты чего тут скучаешь?» «Ну, не то чтобы скучаю. Жду, когда смогу приблизиться к главной даме этого вечера». Порохов наклонился, целуя Марину в щеку. Она рассмеялась. «Ты меня льстишь. Ну, сегодня можно. Я так рада, что ты смог приехать. Кстати, не думал сменить место работы?» Андрей чуть пожал плечами, оценив и легкость тона Марины, и время, когда был задан вроде бы проходной вопрос. «А что, есть предложение?» Порохов решил, что хождение вокруг да около не его стиль. «Есть. Ищу зав. отделением себе». «Сюда?» Вопрос был глупый, но Андрей не мог не задать его. Требовалось несколько мгновений, чтобы переварить тот факт, что Лямцев оказался прав. «А куда еще?» — фыркнула Марина. — Сюда, конечно. Марин. Порохов оглядел холл людей, веселящихся рядом, и не сдержался. — Почему я? — Ну, давай объективно. Мне всего тридцать. Четыре года как закончил ординатуру. Мне кажется, не в моем возрасте становиться заведующим целым отделением. — Управлению можно научиться. Ты же в операционной командуешь? — неожиданно строго и спокойно пояснила Марина. С нее как-то быстро слетели веселье и улыбчивость. — А как специалист, скажу прямо, за последние полгода ты сделал такой качественный скачок, что мое предложение первое, но будет не последним. А значит, я должна предложить что-то действительно интересное. Я хочу сделать свою клинику лучшей в городе, и мне нужны лучшие. Андрей нахмурился, потом вздохнул. — Давай я подумаю, хотя бы пару дней. «Конечно — Конечно. И снова женщина улыбнулась, отпила шампанское. Я пришлю офер тебе на почту. Там все условия напишу. Они обсуждаемы, как ты понимаешь. Андрей кивнул, потом приобнил Марину. Договорились. Там мы обсудим. А сейчас поеду. Завтра смена с утра. Хорошо. И спасибо, что не сказал сразу «нет». Устал? Андрей посмотрел в золотистые глаза сирены, что встретил его в коридоре и вздохнул. Не люблю такие сборища. Ларнис кивнул. «Я заказал поздний ужин». Он прошел в гостиную, и, порохов, сбросив пиджак в прихожей, посмотрел на часы. «Ужин будет действительно поздний». «Как слетал!» По дороге из аэропорта они даже не успели перекинуться парой слов. Ларнис прилетел не один, с какой-то большеносой, вечно недовольной чем-то девицей, и Андрей молчал, пока подвозил сначала сирену по знакомому адресу, а потом девицу в гостиницу неподалеку. — Нормально. Вот Эмма на хвост упала. Сказала, что должна понять, куда это я собрался переехать. — А она кто? — девицу Андрею представили исключительно по имени. Он плюхнулся на диван, блаженно вытянул гудящие ноги. Казалось бы, он может пробежать 30 километров, потом выстоять весь день на операции, носиться по больнице и не устать. А тут просто пару часов постоял на презентации и чувствовал себя вымотанным. — Пытается быть моим агентом, — пожал плечами Ларнис. — Скорее всего, ненадолго. Она все пытается меня запихнуть петь за деньги по элитным ночным клубам. Еще куда-то... — А зачем ты ее держишь? — Я ее не держу. Она сама решила, что за мной надо присмотреть и переубедить, чтобы я не вздумал переезжать в эту отсталую и дикую страну. Андрей хохотнул и выбрал из кучи закусок на столе аппетитную нарезку, с удовольствием ее съел. «Думаешь, сама уйдет?» «Думаю, да. Я даже оплачу ей обратный перелет», — улыбнулся сирена и вздохнул. «Я тут все думал, пока летал, об этом Дмитрий Марселло. Он может быть где угодно, но зрячих не так уж и много». Вероятнее всего им с Диной для ее дальнейшего продвижения требуется еще минимум один ритуал. Надо выйти на черного и попросить помощи. Андрей ожидал любого предложения, кроме этого. Он удивленно покосился на сирену. «Черного? Если бы он мог...» Он, скорее всего, не может выйти непосредственно на сущность Дину, но он может постараться дать нам контакты других зрячих. — И если кто-то еще погибнет, мы сможем оперативно узнать, — понял идею Порохов. — Да, это сработает. — С утра Игорь к себе звал. Поедешь со мной? — Разумеется, — Ларни сладко улыбнулся. — Я не могу упустить такой шанс выбесить Князева своим присутствием. Андрей пересел поудобнее и придвинул к себе тарелку с горячим стейком. Но я до Черного дозвониться не смог. У тебя есть иные способы с ним связаться? Может, они есть у Игоря? Ларнис тоже начал кушать, потом машинально приманил бутылку вина, стоящую на тумбочке, и наполнил свой бокал. Андрей проследил за полетом вина и поймал себе на мысли, что никак не привыкнет к такому простому и бытовому использованию своих способностей. Он же тоже может левитировать предметы, проверял. И не только это. Но до сих пор ему проще встать, пройти и взять самому. Он просто не задумывается, что это можно. Никак не может свыкнуться со своими силами. «Да, надо спросить», — кивнул Андрей. «Все хотел узнать. Ты за вещами ездил, а приехал с тем рюкзаком. Все поместилось?» «А? Нет, конечно же». Я собрал и отправил транспортной компании. Не самому же таскать. Вот. Порохов чуть склонил голову, посмотрев на сирену. А ты часто используешь свои способности? Не сирена, в смысле, а типа как левитации. Порталы, продолжил список Ларнис. Пожал плечами. Но оно же не бесплатно. В смысле, что у меня не бесконечный запас силы. Его периодически нужно обновлять. — Это примерно как у тебя. Сила копится, но если ее выплескиваешь много, то она заканчивается. Вот и тут. Мне, правда, и пополнить ее проще, если срочно нужно, но это не всегда удается. Поэтому я стараюсь беречь то, что есть, чтобы при необходимости не остаться пустым. — Логично, — согласился Порохов. — Но моя сила постепенно растет, а я не так, чтобы много сражаюсь с сущностями. Он запнулся. — Ты же примерно разбираешься в том, как это у зрячих. — Примерно разбираюсь, — серьезно кивнул Ларнис, а в глазах засели смешливые искорки. — Полагаю, что твоя сила растет, потому что она долгое время в тебе пассивно копилась. Все то время, что ты был в спящем состоянии. Сейчас ты пробужден, но ты не можешь сразу осознать весь тот айсберг, что скрывается под шапочкой из фразы «ты зрячий» и по мере твоего осознания приходят твои истинные возможности, и насколько далеко они простираются. Не знаю, могу только предположить, что ты точно догонишь Игоря и Каина, они очень сильны по своей природе. Но Каин пока молод, и так же, как и ты, не всю мощь чувствует. Игорь работает на полную. А Леона, Палыч, Офелия... Понимаешь, у зрячих никогда не было какого-то деления по уровню возможностей, кроме банального, работает с собой и сущностями или нет. Погоди, Андрей тоже налил себе вина, отпил немного и медленно повторил. С собой и сущностями. Мне раньше уже говорили подобное, но, получается, сила зрячих раскрывается из-за работы с сущностями, а не только из-за практики, например. Да, уничтожая сущности, вы подпитываете свой внутренний резерв, Без их, скажем так, энергии резерв обратно не заполнить. Об этом нигде прямо не говорят. Потому что, во-первых, никто не задумывается, как оно работает. Заметь, библиотека одна на весь мир, потому что другие не нужны, нет материала. Во-вторых, не все готовы адекватно воспринимать тот факт, что, по сути, питаются сущностями, как сами сущности, страхом. Паразит на паразите. — Что-то вроде. Или, скорее, макрофаги, — хмыкнул Ларнис. Порохов задумчиво на него посмотрел. — И это бесконечная борьба. — Пока да. Если все зрячие ударят по прилипалам в один момент, то они все равно не охватят всю планету. С другой стороны, если разом исчезнут все сущности, то и зрячие перестанут быть такими сильными и вообще зрячими. Смотреть будет не на кого. Андрей кивнул. «Но если не на кого будет смотреть, то и не нужны зрячие. Не жалко было бы отказаться от своих возможностей?» «Жалко», — согласился мужчина. «Но если в людях не будет так сильно плодиться страх...» «Только есть одна проблема». «Какая?» «Никто, совсем никто не знает, как появляются сущности. И даже если их везде уничтожить, как быстро они зародятся снова». Ларни сдалил себе вина. Конечно, тогда и зрячие снова будут удел. Но мне кажется, это уже некая экосистема, которую лучше не ломать. Даже если не появится сущности, кто знает, что может появиться вместо. А ты? Что я? Твоя сила. Она от чего зависит? Сирена улыбнулся. Не от сущностей. Я... Мы что-то совсем-совсем другое. И скажу честно, даже если исчезнут все люди, сущности, инсектоиды, тоннельники, домовые и прочие твари, мы все равно будем жить. Кто-то считает это наказанием. — Ты тоже? — Ларенс прикрыл глаза. — Как может быть вечность наказанием? — Когда теряешь кого-то. — Тяжело согласен, — Сирена помрачнел. — Но плюсы перевешивают. Знаешь, сколько всего можно узнать за вечную жизнь? — Попробовать, испытать. — Нет, я не готов прощаться с вечностью. — И никто из ваших не готов. — Нет, — твердо ответил Ларнис, — тем более, что кто-то, кто считает это наказанием, — обычные люди. А что они могут понимать в том, чего у них никогда не было и не будет? Андрей промолчал. Первым делом Каин обнял Ларниса. Стройный певец рядом с высоким и широкоплечим полицейским смотрелся как-то кукольно, и когда Каин прижимал его к себе, создавалось ощущение, что Ларнис — его сын-подросток. Андрей уже в который раз удивлялся искренней доброте, теплоте и какой-то душевности от Каина по отношению к сирене. Возникла она практически с первой встречи и поначалу, смущенный от такого Ларнис, в следующие разы уже отвечал Кайну взаимностью. Леона даже пошутила, что еще чуть-чуть, и она предложит усыновить Ларниса, чтобы Каин мог тетешкать его в свое и сирены удовольствие. При этом Порохов не заметил ни единого проблеска какого-то странного влечения или чего-то подобного, и это его удивляло все больше. В этот раз собрались в зимнем саду, и контраст с заснеженными деревьями на улице. Ночью посыпал снег до да такой, что машину пришлось откапывать. Эндри порадовался, что переобулся еще неделю назад с первыми заморозками, добавлял особенного уюта. Игорь, заняв одно из плетенных кресел, потрепал до бермана рядом с собой по холке и начал, словно между делом заметив. — Я вчера говорил с Маргаритой. Повисла мгновенная тишина. Андрей снова ощутил, что его будто макнули в чан с ледяной водой, но нашел в себе силы спокойно уточнить. «По поводу...» «По поводу Дины и ее матери...» Леона встрепенулась. «Да, ты вроде говорил, что они знакомы. И их видели вместе несколько лет назад. В общем, Маргарита сначала не хотела обсуждать свой визит в наши края, но я сказал, что любовь убили, и рассказал, как...» И она согласилась помочь нам. — Помочь? В смысле? — В смысле рассказать, что знает, — пояснил Князев. — Итак, поздравляю, все мы не были в курсе, но Дина зрячая. И зряче уже давно. Просто ее мать решила, что убережет деточку на всякий случай от чужого внимания, и поставила на нее щит. Потом Маргарита уехала, но до ее отъезда, Дине тогда было семь лет, девочка зряче еще не была. А вот в 19 лет увидела прилипал, и любовь начала дочка учить. Но без библиотеки было тяжело, и потому, когда она уперлась в тупик, то связалась с Маргаритой и попросила помочь. Та приехала в библиотеке, освежила нужные любовь и знания, даже позанималась с Диной, но потом решила, что не хочет дальше в это ввязываться, и уехала обратно. Конечно, по старой дружбе они когда-то вместе уничтожали сущностей, не стала никому говорить про девочку. «Почему она не захотела дальше тренировать дочь?» — удивилась Офелия. Вот мы подошли к самому интересному. Во-первых, Дина не была в курсе, что она зряча. Вся ее сила с подачи матери была воспринята как особый ведьмовский дар. Во-вторых, Дина оказалась достаточно агрессивной и жестокой в проявлениях своей силы, Все мы должны быть жесткими и жестокими, когда нужно. Но Маргарите не понравилось то, что она увидела в характере Дины. Она решила, что если не будет дальше развивать девушку, то та обратно станет слабее или еще что. Зрячие помолчали, переваривая информацию, и в этой тишине Ларнис тихо подытожил. — она не хочет быть слабой. — Именно! — князев встал. Взял с столика графин соком, налил себе немного в стакан и продолжил. Итого, у нас есть неплохо обученное зрячие, которое сознательно стала сущностью третьей категории, и есть ее друг и на данный момент напарник четвертой категории. Они, вероятнее всего, уже покинули город, и по официальным каналам я их не нашел. Буду искать, у кого и какие новые документы они сделали, и постараемся найти их так. Андрей вздохнул. «Я еще думал, что нужно попросить Черного как-то отследить, кого из зрячих еще могут убить. Думаешь, он знает, где все в текущий момент? У нас нет тотального наблюдения, у него тоже...» Порохов пожал плечами. «Я почему-то надеюсь, что его эта история тоже заинтересовала, и он может помочь». «Может и поможет», — отозвался Князев, садясь обратно в кресло. «Попробуй с ним это обсудить, как минимум». Но у нас катастрофически мало времени. Мы понятия не имеем, не провели ли они еще один ритуал, и в этот раз они могут это сделать в уединенном месте, и даже полиция не сразу найдет следы. Или вообще они просто все за собой почистят?» Кивнула Фелия. Палыч покосился на жену. «А я вот хочу понять, почему не почистили и показали все Андрею в первый раз? Вероятнее всего Днина не знала, что Андрей может начать докапываться предположил Игорь. Она позвала его, намереваясь держать поближе и, возможно, использовать как следующую жертву. «А у меня оказались знакомые», — закончил за него Андрей, «которые тут же серьезно занялись расследованием, которое Дину, по сути, не интересовало, и когда она меня второй раз звала к себе неделю назад, то не ждала, что я приеду раньше, чем ее друг». «Сама нападать не рискнула», — сомнением протянула Леона. «Или не захотела», — согласился с доводами Андрея Игорь. «Все-таки если мать Дина не любила точно, то с Андреем их связывали достаточно теплые чувства». «Тоже может быть». А после того, как Андрей начал ее сознательно прощупывать, поняла, что он уже что-то умеет, и окончательно ушла на дно. «Получается, я ее вспугнул», — Порохов посмотрел на свой опустевший стакан из-под воды. Сока не хотелось и поднял взгляд на Игоря. Князев только покачал головой. «Вспугнул бы, если бы знал о том, что виновата она. А так, она себя выдала тем, что ушла. Иначе с ней был бы совсем другой разговор». Мило, но как-то очень хищно улыбнулся сирена. Порохов кинул на того удивленный взгляд, но решил потом, что зря удивляется. Лар не смог быть очень недобрым по отношению к тем, кого щел врагами. Леона потянулась и подманила к себе одну из собак. Андрей, кстати, не отличал кусыча от грызыча, правда, и не стремился. Даже при том, что он любил собак, он понимал, что пока у него нет полноценных постоянных отношений, то животное ему не завести и не хотел лишний раз привязываться. Да и после он еще не встречался с действительно опасными сущностями, но ведь всякое может случиться. И что будет с животными в этом случае? «Итого. Мы ждем информацию, запрашиваем у Черного хоть какой-то помощи с поиском зрячих и готовимся, в случае чего, рвануть, куда потребуется». «Вот с куда потребуется вопрос», — не сдержался Андрей. «Ладно, я смогу освободить дни экстренно, когда будет нужно, но как добираться, например, в Южную Америку, в Африку? Я про финансовую сторону вопроса». Князев усмехнулся. «Пусть она тебя не волнует». У зрячих есть определенный фонд для таких вот случаев.